Глава десятая. «Черная полоса». Ее отец Константин Михайлович, генерал внутренних войск, во что бы то ни стало хотел наладить положение дел на личном фронте своей единственной дочери. Причем так, чтобы сразу на всю жизнь. Поначалу у него ничего не получалось, а потом под его горячую генеральскую руку попался я, да еще как попался, практически без надежды на спасение. В то время я активно занимался развитием компании, вкладывал в нее все имеющиеся у меня силы. Понимая, что честным трудом в наш век много не заработаешь, я прибегал к различным темным махинациям. Сначала это было мелкое хулиганство, но постепенно аппетиты росли. А с ними и масштабы мошенничества. Знаю, ты меня сейчас упрекнешь, я и сам себя корю каждый божий день. Если бы мне представился шанс вернуться в прошлое, и пообщаться с 25-летним самим собой, Я бы посоветовал ему не лезть в те грязные делишки. Однако в тот момент старших советчиков рядом не оказалось. Кто знает, если бы мой отец не умер, когда мне было всего десять, может, он успел бы передать сыну хоть немного своей мудрости. Увы, не срослось. Поэтому таким я и остался, инфантильным придурком, мыслящим как школьник. Мною двигала жажда наживы. Как осел, которому показали морковку, я ничего не замечал дальше собственного носа. Я видел, как трудно было моей матери растить меня в одиночку. Ее зарплата оставляла желать лучшего, мы едва сводили концы с концами. Поэтому, как только я оброс необходимыми связями, я сразу же окунулся в бизнес. А сделал я это очень рано, ты помнишь, уже в 20 лет. С тех пор единственной моей целью стали деньги. Много, бесконечно много денег. К 26 я окружил себя такими же людьми, продажными, алчными, без внутренних тормозов. Людьми, для которых слово «совесть» и «общественная мораль» не более чем пустой звук. Они возглавили отдел моей компании, и вместе мы продолжили нарушать все возможные статьи Уголовного кодекса. Эти ребята нравились мне тем, что у них напрочь отсутствовал мозг и, как следствие, инстинкт самосохранения. Они искренне полагали, что их никогда не вычислят, что сажать за решетку будут других, а они, несмотря на все содеянное, останутся неприкосновенными, и при этом купающимися в ворованных деньгах. Индюки вроде Анатолия. Вот какие люди были мне на тот момент нужны. В общем, не хочу вдаваться в подробности. Добавлю только, что сам я всегда в глубине души знал. Так просто нам это не сойдет с рук. Рано или поздно нас должны были накрыть. И тогда наша банда, включая меня, села бы далеко и надолго. «Именно поэтому я держал тебя на расстоянии от всего этого и не назначал на должность руководителя, а вовсе не потому, что считал недостаточно способным. Я не хотел делать тебя соучастником наших преступлений. Мы и сейчас не всегда поступаем честно, но по сравнению с тем, что я проворачивал раньше, это цветочки. Да и к тому же у нас есть крыша в лице генерала. Он любит меня как родного сына и не даст мне пропасть, какими пакостями я не занимался бы». «Единственное, почему я по-прежнему не торопился тебя повышать, я боялся, как ты это все воспримешь. Кто знает, возможно, ты разругался бы со мной и уволился. Вот я и тянул до последнего с этим разговором. Но сейчас, когда все затрещало по швам, тебе пора узнать горькую правду. А дальше уже решай сам. Если потребуется, я без вопросов подпишу твое заявление об увольнении». Так вот, а теперь история. Четыре года назад, в один прекрасный день, не предвещавший поначалу никакой беды, В мой кабинет ворвались пятеро вооруженных оперативников. Впрочем, оружием не пригодилось, сопротивление я оказывать не стал, зная, что это только ухудшит мое положение. Все прошло тихо и мирно, мне предъявили постановление о задержании и защелкнули на запястьях наручники. Спустя несколько часов я оказался в изоляторе временного содержания. Еще чуть позже меня вызвали к следователю, предварительно предложив получить бесплатную юридическую консультацию, Однако с целью экономии времени я от нее отказался, равно как и от участия в допросе защитника. Я понимал, что даже сам адвокат дьявола, в случае если бы Рогатый согласился мне его на время предоставить, и тот не отмазал бы меня от тюремного заключения. Следователем оказалась совсем молодая девушка. Передо мной сидела стройная эпатажная брюнетка. Даже не знаю, что именно в ее образе зацепило меня больше всего. То ли темные глаза, неестественно большие, с красноватым отблеском. Наверное, линзы, подумал я. То ли яркая подводка, которой они были обведены. То ли истинно черная, оголяющая шею, короткая коре, А может быть, мне понравились ее бесцветные губы или аккуратный аристократический профиль лица. Одно могу сказать совершенно точно. Я заинтересовался ее внешностью настолько, что при всем желании не смог бы этого скрыть. Уголки моих собственных губ сами собой поползли вверх. Видя, что я улыбаюсь, она стушевалась, опустила глаза и принялась перебирать документы в своей папке, ища необходимый благ. Руки ее не слушались, бумаги не находились, а из-под манжета рубашки, к тому же очень не кстати, выскочил браслет — тонкая серебристая цепочка с кулоном в виде анха Примечание. Анх египетский крест. Один из самых известных ритуальных символов Древнего Египта — знак вечной жизни в настоящее время является частью символики готической субкультуры. «Я тоже в юности был готом. с пониманием подметил я, указывая на украшение. «Мне хотелось как-то приободрить ее и показать, что я настроен доброжелательно». Однако от моих слов брюнетка смутилась еще больше. Промолчав, она поспешно убрала подвеску обратно, а потом, наконец-то, выудила протокол допроса и выложила его на стол. С облегчением выдохнув, оправила свой китель, проверяя, хорошо ли он на ней сидит, И только после этого снова решилась на меня взглянуть. Ее щеки еще секунду назад белые заметно порозовели. «Как вас зовут?» Она обратилась ко мне настолько робко, будто это я был следователем, а вовсе не она. «Вам полностью?» Девушка еле заметно кивнула. «Коршунов Александр Константинович. Число, месяц, год рождения?» «10 ноября 1985 года». Внося дату в протокол, она отметила задумчиво. «Значит, вам всего двадцать шесть?» «Так точно. А вам?» «Не знаю, зачем я это ляпнул. Наверное, хотел еще раз попытаться разрядить обстановку». 22, два», — негромко ответила она, но тут же спохватилась. «Это к делу не относится». Дальше юная следовательница задала мне еще несколько формальных вопросов, в том числе с особым интересом навела справки о моем семейном положении, И старательно внесла ответы в соответствующие графы. Не прошло и 20 минут, как мы смогли перейти к сути дела. Александр Константинович, вы обвиняетесь в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере, иными словами, в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Скажите мне, пожалуйста». Она умоляюще на меня взглянула. «Вы признаете свою вину?» «Признаю». «Вы согласны сейчас дать полные и правдивые показания по этому делу?» «Разумеется. А зачем еще, по-вашему, меня сюда привели?» «Тогда подпишите здесь». Дрожащими пальцами она придвинула ко мне лист протокола и ручку. «Да вы не бойтесь так», — подбодрил ее я. «Я вас не трону. Сами же сказали, я всего лишь мошенник, а не серийный убийца». Девушка снова встретилась со мной глазами, едва различимо закусила губу. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, затем она со вздохом прервала затянувшуюся паузу. Что ж, давайте начнем. Следующие два часа я во всех подробностях рассказывал ей о том, какими махинациями занималась наша компания. Объяснял, что именно мы делали, как, а главное, зачем. С одной стороны, мне хотелось пожалеть ее и отпустить пораньше. С другой, сократить свой рассказ я не мог, потому что наворотил я за последние несколько лет немало. Однако следовательница, казалось, вовсе не спешила завершать допрос и отправляться домой. Она слушала меня взахлеб и все чаще забывала за мной записывать. Изредка мне даже приходилось напоминать ей об этом. А когда, наконец, все мои приключения до да мелочей были зафиксированы на бумаге, Девушка кашлянула, поблагодарила меня хрипшим от долгого молчания голосом и добавила совсем тихо. Безусловно, ваше чистосердечное признание будет учтено следствием. Однако на данный момент отпустить вас под подписку о невыезде не предоставляется возможным. Сегодня я направлю в суд ходатайство о заключении под стражу, и в течение двух суток вас переведут в СИЗО, где вы пробудете вплоть до окончания срока предварительного расследования по вашему делу. Пока это все, что я вам могу сказать. Этого более чем достаточно, благодарю. Мы попрощались, с некоторым, как мне показалось, сожалением она распорядилась увести меня обратно в камеру, и я послушно проследовал с конвоиром. Ночью я спал относительно спокойно, не считая того, что мне словно в каком-то бреду мерещились во сне ее глаза. Два этих черно-красных омута буквально преследовали меня, куда бы я ни шел. На несколько секунд я просыпался, отмахивался от наведенного морока. Но потом опять погружался в дремоту и снова видел перед собой их неестественный кровавый блеск. Эта пытка закончилась только с приходом утра, когда меня разбудили, чтобы еще раз отвезти в комнату для допросов. На сей раз идти туда я не торопился, справедливо возмущаясь, что вчера уже все рассказал той вашей девочке. А сегодня хотел бы отоспаться перед переездом в следственный изолятор, но доводов моих никто не слушал. На мои реплики вообще не обращали никакого внимания. И лишь войдя в кабинет, я понял, в чем была причина такого немногословного поведения со стороны конвоя. У меня самого незамедлительно пересохло во рту, и поток ругательств в одночасье иссяк. За столом, пристально глядя мне в глаза, сидел зрелый мужчина в генеральской форме. Дверь помещения захлопнулась, отрезав мне путь к спасению, и я вынужденно опустился на табуретку напротив генерала. Ничего не говоря, мужчина внимательно сверлил меня взглядом. Это продолжалось минуту, не дольше, но за эти мгновения моя голова успела наполовину посидеть. Наконец, сжалившись, он показательно выложил перед собой протокол моего допроса и заговорил. «Что ж, кто тут у нас? Александр Константинович?» Хотя он и назвал меня по имени-отчеству, в интонации его голоса сквозилась девательская, нарастающая с каждым новым словом ирония. «26 лет, не женат, образование, между прочим, высшее». Родился, подумать, только 10 ноября, в день сотрудника МВД. Но самое главное, он оказывается сын высокопоставленного человека. «Мой отец умер 16 лет назад», — не сдержался я. «Знаю, знаю, земля ему пухом. Мы с твоим отцом, моим теской, вместе служили. Одно время я, кстати говоря, частенько появлялся у вас дома и даже тебе, балбесу, конфеты приносил. Кто же знал, что из тебя такое вырастет?» «Извините, я вас не помню». «Конечно, не помнишь. Мелкий был слишком, да и я с годами не молодею. Но речь не об этом». «Что же это ты, негодяй, позоришь честь полковника Коршунова?» «Еще и по 159-й надумал сесть». «Ох, не с лучшей стороны ты красишь своего отца. И не стыдно тебе?» «В тот момент мне показалось, что со мной устами своего старого приятеля говорит сам папа. Настолько по-свойски, по-родительски он меня отчитал». Я словно снова стал маленьким ребенком. Не сдержавшись, я закрыл руками горящее лицо, согнулся над столом и разрыдался. Мои приподнятые плечи неконтролируемо тряслись. «Ладно, ладно». Немного подождав, генерал, примиряющий меня, остановил. «Хватит рыдать. Послушай-ка теперь лучше мою семейную историю. Она не менее печальная». Я удивленно взглянул на него сквозь пальцы. «Год назад я чуть было не потерял дочь». После тяжелого расставания с молодым человеком, с которым она встречалась еще со школы, моя девочка попыталась совершить суицид. К счастью, я в тот день вернулся домой пораньше и успел вызвать скорую. Ее реанимировали. Потом она лежала в больнице, месяц в обычной и два месяца в психиатрической. Она отказывалась есть, сильно похудела, ни с кем не говорила и не хотела никого видеть. Мы тогда еле вытянули ее, с трудом смогли вернуть к нормальной жизни». В прошлом месяце она даже решила выйти работать, сама попросила меня помочь ей восстановиться на службу. Все бы хорошо, вот только родительское сердце не обманешь. В ее тусклых глазах по-прежнему не было заметно стремления жить. Она ходила, будто бы в трауре, редко улыбалась, а мыслями вечно витала где-то в прошлом. Но вчера за ужином впервые за этот год я увидел на ее щеках румянец, а во взгляде — сияющие искорки». Она тараторила, не переставая, рассказывала нам о том, как прошел ее рабочий день, о делах, которые она закрыла. Даже в тот момент я еще не понимал, к чему он клонит. Я недоумевал, зачем он вообще начал говорить со мной о дочери. Но, в общем-то, Константин Михайлович озадаченно вздохнул. Чего ходить вокруг да около? Она рассказывала преимущественно про тебя. Про меня? Да, вот про эти художества. Он помахал передо мной протоколом допроса. А теперь попробуй догадаться, о чем она спросила меня чуть позже, перед сном. Его темно-карие глаза буквально прожигали мое лицо, смотрели пристально и не отрываясь. Так и не дождавшись от меня какой-либо реакции, он ответил сам. Она спросила, есть ли хоть небольшая надежда, что в суде тебе дадут условный срок. Условный срок, но ну не нонсенс ли, учитывая все содеянное тобой? Согласен, это нечто из области фантастики. Примерно так я ей объяснил. «Любой судья совершенно точно впаял бы тебе по полной, не посмотрев на чистосердечное признание, и был бы прав. Где это видано, к 26 годам? А, впрочем, неважно, все равно тут нет состава преступления. Простите, что? Наверное, я ослышался, предположил я, или генерал, занервничав, оговорился. Но поправляться в своих словах, к моему превеликому удивлению, он не стал». «Знаете, Александр Константинович, я искренне полагаю, что после всего того, что моя дочь вчера для вас сделала, с показательной медлительностью он разорвал протокол допроса сначала на две части, а потом на четыре, после всего того, что она для вас сделала, вы обязаны как минимум пригласить ее в ресторан. Следом за протоколом на мой стол упало ходатайство о заключении под стражу, а еще чуть позже все остальные документы из моего досье». Опустошив папку, генерал вручил ее мне со словами «Ваше дело закрыто» и, не прощаясь, первым покинул помещение. Не могу описать, что я в тот момент ощутил. Наверное, точнее всего будет сказать, что за моей спиной выросли крылья. Выйдя из полицейского участка, я взглянул на часы. До начала рабочего дня оставалось полчаса, и я решил дождаться свою спасительницу у входа в отделение. На улице шел снег, кажется, на дворе тогда стоял декабрь. «Да, точно, я был еще в демисезонном пальто. Крупные пушистые снежинки падали на мои плечи, на неприкрытую голову, а потом она поднятое к небу лицо. Белыми мушками они садились на мои расставленные в сторону ладони. Впервые за всю свою жизнь я ощутил дурманящий вкус свободы, которую раньше не осознавал и, соответственно, не ценил. Зимний воздух пьянил меня, я был вне себя от счастья». Едва на горизонте обозначился знакомый мне худощавый силуэт, я со всех ног бросился к девушке, чтобы поскорее отблагодарить. Она же, увидев меня, испуганно ахнула, зажала рот рукой и, побледнев еще сильнее, потеряла сознание от нахлынувших чувств. Хотя изначально я не планировал ее трогать. Трогать дочку генерала до свадьбы — опасное предприятие. Упасть я ей все же не дал. Я подскочил к ней, подхватил на руки и дотронулся замерзшими пальцами до ее щеки, приводя в чувство. Почти тут же она открыла глаза. Наши взгляды снова встретились и теперь уже не могли оторваться друг от друга. Слабая, беззащитная, она лежала в моих объятиях, а я, наивный, растроганно улыбался, даже не подозревая, во что все это со временем может вылиться. «А во что это вылилось?» — хрипло спросил я, вклинившись в его монолог. «Как будто ты сам не видишь», — ответил он совсем тихо. Казалось, вместе с долгой исповедью его покинули последние силы. В обременительный брак, из которого у меня только один выход — на гильотину. Я получил хуже, чем десяток лет тюрьмы. Я продал себя в пожизненное рабство. А аура... Я где-то читал, что ее нету тех, кто скоро умрет. Алекс, типун тебе на язык. Взять хотя бы вчера, не слушая меня, он гнул свою линию. Посмотри, смерть ходит за мной по пятам. Это понятно даже дураку. Я не знаю, почему она за тобой ходит. Мой голос неожиданно для меня самого зазвучал уверенно и категорично. Но одну могу сказать точно. Пока я рядом, она до тебя не доберется. Я лично за этим прослежу. Поэтому давай-ка ты успокаивайся. На, выпей водички и будем думать, как помирить тебя с твоей женщиной. Вот увидишь, она скоро остынет. Слишком уж она тебя любит. Интуиция снова меня не подвела. Нам даже не пришлось ничего специально предпринимать. Пока мы пробирались через пробку к офису, на второй Сашин телефон пришло сообщение с извинениями. Негромко выругавшись, вдруг не стал на него отвечать, а сделал вид, что ему наплевать на милость супруги. Но по его поведению я понял, на душе у него стало полегче. Черты его лица разгладились, приподнятые в напряжении плечи расслабились, он откинулся на спинку сиденья и, опустив стекло, глубоко затянулся уличным воздухом. Я тоже с облегчением перевел дух. Похоже, казнь Коршунова отменялась. Можно дышать спокойно. «Сегодня расстанусь с Алиской», — твердо произнес он через несколько минут. «Это правильно. Давно пора». Рабочий день на этот раз выдался сидячим. Я разбирался с запланированными офисными делами и время от времени совершал короткие звонки, со скукой поглядывая на часы. В обед ко мне зашла Танечка, и я пригласил ее в ближайший ресторан, где мы не спеша покушали, болтая о всякой ерунде. Украдкой наблюдая за ней, я радовался тому, что мне, в отличие от товарища, по несчастью хотя бы досталась уравновешенная женщина. Да, пускай я тоже ее не люблю, но черт побери, она хотя бы не устраивает мне истерик с уничтожением моего имущества. И вообще, если припомнить тех живых девушек, которых я знал... Танечка по всем параметрам была очень даже приличным вариантом. На душе у меня стало вдруг так радостно, что не дожидаясь, пока она закончится своим десертом, я перегнулся через стол и эмоционально, со страстью поцеловал ее в пухлые сладкие губки. От неожиданности девушка дернулась и, подавшись навстречу, уронила ложку, которая так и осталась лежать на полу до прихода официанта. Довольно, словно мурлычущая кошка, Танечка тихонько постановала, и от звуков ее севшего, возбужденного голоса мои брюки с каждой секундой становились все теснее. Я уже готов был предложить ей бросить работу и прямо сейчас приехать ко мне, если бы не внезапный, крайне неуместный звонок от Саши. Извинившись, я отстранился и достал мобильный. «Да, алло!» Коршунов по какой-то причине оказался ужасно зол. Честное слово, будто бы он прочитал мои неосторожные мысли о бегстве из офиса посреди рабочего дня и, как подобает начальнику, не на шутку рассердился. С неприкрытой агрессией в грохочущем голосе он прокричал мне на ухо. «Сука, Макс, ты где? пий ко мне срочно!» И отсоединился. Вот так раз, переглянувшись с Танечкой, которая без сомнения тоже услышала эту фразу, я удивленно пожал плечами. Ранее друг никогда не позволял себе настолько грубо выражаться в адрес меня, и объяснить его поведение я не мог. Одно было понятно точно — стряслось что-то серьезное. Я оставил девушке свой кошелек, чтобы она расплатилась, а сам немедля рванул в офис. Уже через считанные секунды я оказался на тринадцатом этаже возле его приемной. — Саша! — с порога позвал я. — Я войду? Блять, Макс, все, это пиздец! заорал мне в ответ Алекс из глубины своего кабинета. «Быстро иди сюда, зараза!» «Кажется, мой преобразователь матерной речи сегодня вышел из строя», — машинально отметил я про себя. Бедняга, не выдержал повышенных нагрузок. Поспешно проскочив в приемную, я плотно прикрыл за собой створку. «Чего это Александр Константинович так разорался?» — услышал я сквозь дверь, Удивленные переговоры двух секретарш, которые, в отличие от меня, переступать порог приемной, не решались. «Что Максим такое натворил?» «Не знаю, надо его срочно спасать!» Маша вопросительно взглянула на меня через узкую щелочку в дверном проеме и громко шепнула. «Макс, тебе чем помочь?» «Какие они милые и храбрые!» — проскочило в моей голове. «Подумать только! Если выживу, надо будет непременно принести им чего-нибудь вкусного к чаю!» Слух же, старательно выталкивая девушку обратно в коридор, ответил «Спасибо, я один справлюсь». Я пока еще не знал, справлюсь ли я один, но вмешивать в это смутное дело кого-то постороннего мне определенно не хотелось. «Выйди вон!» — завопил в этот момент Саша на свою подчиненную, которая все никак не хотела уходить. Я резко захлопнул дверь, чуть было не прищемив Машину туфельку, а товарищ продолжал метать молнии налево и направо. «Макс, это полная жопа! Охуеть, ну и дрянь!» «Алекс, остыни, объясни, что случилось?» Я тоже повысил голос, чтобы до него докричаться. ё твою мать, иди же сюда! Я что, орать на весь офис должен?» «Ты так это делаешь», — обстоятельно подметил я. «Если ты о той сделке, которую я должен был сегодня закончить, то не нужно так горячиться, она не сорвалась. Мы ее просто перенесли на следующий четверг по просьбе покупателя». «Какая на сделка!» В этот момент на пороге появилась Ксюша, второй секретарь, и предательски дрожащим голосом обратилась к своему боссу. «А Александр Константинович, может, кофе?» Видимо, они, несмотря на животный страх перед Коршуновым, твердо вознамерились вырвать меня из его хищных когтей. Нешуточно опасаясь за жизнь девушки, я без лишних слов выпихнул ее обратно и от греха подальше запер приемную изнутри на ключ. Только после этого, наконец, я подошел к директорскому кабинету. Когда я распахнул вторую дверь, в лицо мне ударил плотный красный пар, словно я попал в жутко натопленную баню. Я едва мог рассмотреть Сашины глаза через эту густую пелену. Алиска меня шантажирует. Встретившись со мной лицом к лицу, отчаянно выпалил он. Эта мразь, оказывается, тайно сняла наш секс на камеру и теперь обещает отправить видео свекру. Если Константин Михайлович это увидит, Вот уж точно, в жизни моего товарища началась самая настоящая черная полоса. Со всех сторон к нему прямо-таки стаями слетились неудачи. Аварии, плохое самочувствие, домашние дрязги, риск попасть под гнев генерала и потерять бизнес, а теперь еще и крайне неуместный шантаж любовницы. Но больше всего меня сейчас волновало вовсе не это. Находясь в его кабинете, я едва не терял сознание, одновременно и от горячего воздуха, в котором висел ощутимый запах перца, и от картины, которая развернулась перед моим взором. Энергетика здесь, мягко говоря, оставляла желать лучшего. «Что у тебя тут происходит?» — с трудом выдавил я, инстинктивно прикрывая рот и нос рукой. «Кто это?» «Блин, да я же тебе говорю, Алиска!» ц подожди!» Я жестом остановил его, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Его кабинет буквально кишел потусторонней нечистью. Небольшие существа, обросшие жесткой щетиной с ног до головы, за исключением копыт, по внешнему виду больше были похожи на фольклорных чертей. Ярко-алые, будто бы раскаленные тела очутимо нагревали воздух и распространяли повсюду клубы едко пахнущего красного тумана. Поведение нежданных гостей дополнительно подтверждало их бесовское происхождение. Они не обращали на нас абсолютно никакого внимания и активно голдели между собой на непонятном языке, при этом без смущения, оккупируя всю мебель: кресло, письменный стол, шкафы, подоконник. А на черном кожаном диване их помещалось сразу целых семеро, трое на сиденье, двое на спинке и по одному на подлокотниках. Мне даже некуда было присесть. Я так и остался потерянно стоять в дверях, понимая, что через несколько секунд, если ничего не предпринять, Я просто сползу по стеночке на пол и отключусь. Моя рука поднялась к шее и расслабила галстук.